Хорошо до да худо. Жил-был барин в городе, приехал к нему из деревни староста. — Это ты, Василий Петров, — спрашивает барин. — Я батюшка барин. Не привез ли ты от матушки письма? — Письмеца нет, только одна грамотка. Что ж в ней прописано? — Да лишь прогневили, Господа Бога, ваш пирочинный ножичек изломали. «Как же вы его изломали?» «С вашего находца кожу снимали норочка тмал, я его и сломал». «Да разве мой конь помер?» «Нет, подох». «Как же он издох?» «Да он не наперед подох, а поперед ваша матушка, батюшка-барин». «Уже ли матушка померла?» «Да, как у Фомки, а горел». Она в те поры сидела в каменном дому в верхнем этажу, а форточка пола открыта была. Искор к ей на ногу скакнула, барыня упала, до да ногу то и свихнула. А ты, дурак, чего не поддержал? Бачка, барин, она хлебом солью откормлена. в кое место падет, меня убьет. Ты б таковская бел. Отчего шуфом Кевин сгорелся? Да не он наперед сгорелся. А ваша новая конюшня. Что от нее осталось? Три столба воротных до сраного коня подузочка. Как же она сгорелася? Да не она, батюшка барин, сгорела а ваша новая мельница. Как? И новая мельница сгорела? Да, батюшка барин сгорела. Прогневили мы господу бога. Что ж от нее осталось? Вода до да камень остались. Камень-то начать разорвала, а все уцелел. Да в дымном окошке кошка сидела, Так у ней глаза лопнули, а сама как ей живая. Как же новая мельница загорелась? Да не она, батюшка барин, наперед загорелась, А ваша кладовая. Как? И кладовая? Да, сгорела, батюшка барин, Прогневили мы, Господа Бога. Что ж от нее осталось Четырнадцать бутылок осталось. Я у них у всех горлышки пообломал да отведовал. В иной кисло, в иной горько, а выной и пить нельзя. — Ты дурак, пьян, батюшка-барин, ведь немножко отведал. — Ты старостой называешься. — А собрал ли ты с крестьян деньги? — Собрал, батюшка-барин, собрал. — С кого сколько? — С фомки и гроши. Скремки и грош с одна копейка а что ж с него мало он вдовый. половину тягло платит где ж деньги дошел я батюшка барин по улице стоит новый кабак я на грош выпил до да трех копеечным калачком закусил ты дурак пропил нет батюшка, и пропил и проел а собрал ли с крестьян муку Собрал, собрал, батюшка-барин. Куда ж ты ее одевал? Вам да свиньям пятьдесят четвертей, Черному псу да твоему родимому отцу сорок четвертей, Суки галямида, да матери Ульяне тридцать четвертей, утком да курам, сестрам твоим дуром двадцать четвертей. Что ты, дурак, ругаешься, батюшка-барин, пословица така. Был ли ты на рынке? Был, батюшка барин, был. Великий торг, я с ним не мерился. Селен ли он? Я с ним не боролся. Почем там мука? По кулям да по мешкам. Ты, говорит, фомку женил? Женил, батюшка барин, женил. А богата невеста. Богата, батюшка барин, дюже богат. Что богатство? Чепчик с клиньем да колпак с рукавами. Чугун на коробках железный замок. Богат, богат, а из божества что у ней есть? Картина в лицах, друга в тряпицах.